Канал Аудиокниги говорят представляет. Александр Иванович Куприн. Рассказ Бриджет. Читает Александр Перков. Я необыкновенно живо помню тот длинный декабрьский вечер. Я сидел у грубого обеденного стола и при ярком свете висячей лампы читал толстый истрёпанный том Северной пчелы.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 от привычного общества и мне начинало казаться, что никогда, никогда уж больше не окончится это зывание в юги и эта длительная тоска и однозвучный ход маятника ты говоришь случайности произнёс вдруг Василий Филиппович грузно повёртываясь в своём кресле и заслоняясь рукой от света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 А надо тебе сказать, что по летам он был самый старший офицер в полку, и все знали, и весь полк этим гордился, что он в своё время с самим Денисом был на ты, а с Бурцевым пил и дебошерил целых 6 месяцев подряд. Затем был майор Кожин. Этот славился по всей лёгкой кавалерии своим изумительным голосом. Чёрт знает, что за голос был. Еной раз во время хорошей выпивки возьмёт стакан, приставит к рту, до да как гаркнет. Ну вот ты смеёшься, а у него, честное слово, одни осколки оставались в руках. Были два порутчика, Рязников и Белагу. Мы их называли инсепарабилями, ну, или мужем и женой, ну, потому что они никогда не расставались и всегда жили на одной квартире. Э, я был ещё казачий Саул Сиротка, или иначе Ежова голова, потому что он ко всякому слову прибавлял Ежова голова. Э, потом был корнет граф Ольховский. Ну, так себе телятина. Ну, однако ничего. Добрый, малый, хотя и наивный и глуповатый, его к нам только что из юнкеров произвели. А был также в этой компании поручик Чекмарёв. наш общий любимиц и баловень про него даже рот мистр Иванов первый говорил иногда в добрую минуту вот это мальчишка ещё куда ни шло у него кишки в голове гусарские этот не выдаст весёлый щедрый ловкий красавец с собою великолепный танцор и наездник словом чудесный малый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 пили за здоровье хозяина, пили круговую, пили оршинную, выстраивали ёмки в глину на оршин и пили. Позвали песенников и с песенниками пили. Вызвали оркестр полковой, под оркестр пили. Исаул сиротка, ежова голова. Каждый ёмки говорил присловие: два сапога пара, без строится дом не строится. Без четырёх углов дом не становится, и так чуть ли не до 50, и большая часть из них были совсем неприличные. В это время кто-то, кажется, один из инспераблей, вспомнил, что вчера граф Ольховский ездил к помещику играть в дебелок. Ну, иначе ласкнехт. Оказалось, что он выиграл полторы тысячи деньгами Каракового жеребца и золотые часы бригет.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 Как вам угодно. Хотите, пари с удовольствием. Когда же вы их достанете? Но это пари показалось обществу не интересным. Есаул сиротко взял Ольховского за ворот и оттащил в сторону со словами: "Ну вот, ежовы головы затеили ерунду какую-то. Пить-то кпить, а не пить. Так уж лучше в карты играть". Попойка продолжалась. Вдруг Кожин скомандовал своим ужасающим басом: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 Рон вспыхнул синим огоньком, и штаб-рот мистер Иванов первый затянул фальшивым баритоном: "Где гусары прежних лет, где гусары удалые, мы подтягивали ему нестройным хором. Когда же дошёл до слов: "Деды, помню вас и я, и спяющих ковшами, сидящих вокруг огня, с красно-сизыми носа" ми Голос его задрожал и зафальшивил больше прежнего. Жонка ещё не сварилась. Как вдруг Исаул сиротко ударил себя по лбу и воскликнул: "Братцы мои, ежовые головы, а ведь я совсем было забыл, что у меня нынче приёмка обоза. Удирать надо, ребята. Сиди-сиди, врёшь всё", сказал ему урод мистер Иванов первый. "Ей богу же, голубчик, нужно" Пустите ежовы головы. К 8 часам надо быть непременно. Я ведь всё равно скоро вернусь. Ольховский, сколько там часов? Позвони-ка. Мы слышали, как Ольховский шарил по карманам. Вдруг он проговорил озабоченным тоном: "Вот так штука. Что такое случилось?" спросил он Ашенберг. "Да часов никак не найду. Сейчас только положил их около себя, когда снимал ментик."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 Лицо старого гусара побогровело, и шрам от сабельного удара, шедший через всю его седую голову и через лоб допереносицы, казался широкой белой полосой. Дрожащими руками он выворачивал карманы с такой силой, точно хотел их совсем выбросить из чехчира, и бормотал, кусая усы: "Срам, мерзость! В первый раз энцы друг друга обыскивают. Позор! Стыдно моим сидинам, стыдно!" Таким образом, мы все поочерёдно были обысканы. Остался один только Чекмарёв. Ну, Федюшка, подходи. Что ж ты? Подтолкнул его суровый, грустный лаской Иванов первый, но он стоял, плотно прислонившись к стене, бледный, с дрожащими губами не двигался с места. Ну, иди же, Чекмарёв, ободрил его майор Кожин. Видишь, все подходили. Чекмарёв медленно покачал головой.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 Лучше нас всех? Или у тебя понятие о чести щипетильной, чем у нас? Сейчас подходи, Фетька, слышишь? Ночек Морёв опять отрицательно покачал головой. "Не пойду", прошептал он. Было что-то ужасное в его неподвижной позе, в мертвенном взгляде его глаз и в его напряжённой улыбке.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 Мы безмолвно расступились, чтобы дать ему дорогу, а продолжений попойки нечего было и думать. И фон Ашенберг даже и не пробовал уговаривать. Он позвал денщиков и приказал им убирать со стола. Все мы, совершенно отрезвлённые и грустные, сидели молча, точно ещё ожидали чего-то. Вдруг байденка, денщик хозяина, воскликнул: "Важк, выскороть! Туточки какие часы!" Мы бросились к нему. Действительно, на полу под кателком, предназначенным для жонки, лежал брикет ольховского. Чёрт его знает, бормотал смущённый граф. Должно быть, я их как-нибудь нечаянно ногой, что ли, туда подтолкнул. Прислуга была вторично удалена, чтобы мы могли свободно обсудить положение дела. Молодёжь подавала сочувствующие голоса зачик Марёва, но старики смотрели на дело иначе. Нет, господа, он оскорбил нас всех. И вместе с нами весь полк, сказал своим густым решительным басом майор Кожин. Почему мы позволили себя обыскивать, а он нет? Оскрбить одного офицера это решилось бы очень просто, 15 шагов пистолет и дело с концом. А тут совсем другое дело. Нет, -с. он должен оставить Энский полк и оставить его. Фон Ашенберг, Иванов I и Сауль подтвердили это мнение.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 Несчастье! Порутчик Чекмарёв застрелились. Мы кинулись на квартиру Чекмарёва. Двери были незаперты. Чекмарёв лежал на полу боком. Весь пол был залит кровью. Дуэльный большой пистолет валялся в двух шагах. Я глядел на прекрасное лицо самоубийцы, начинавшее уже принимать окаменелость смерти, и мне чудилось на его губах всё та же мучительная красивая улыбка. Посмотрите, нет ли записки, сказал кто-то. Записка действительно нашлась. Она лежала на письменном столе, придавленная сверху чем бы ты думал, золотыми часами бриเกтом. И что всего ужаснее, брикет был как две капли воды похож на брикет графа Альховского. Записку эту я помню наизусть. Вот её содержание.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 и смертью. В случае, если часы Ольховского найдутся и моя невиновность будет таким образом доказана, прошу штаб-ротмистра Иванова первого все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память милым товарищам, а самому себе оставить мой бригет. И затем была подпись. Дядя Василий Филиппович совсем ушёл в тень лампы. Он очень долго сморкался и кашлял под её прикрытием и наконец сказал: "Вот видишь, какие случайности есть в запасе у жизни, голубчик". Дорогие читатели, наш канал работает, чтобы книги звучали в открытом доступе. Если наши ценности вам близки, поддержите, пожалуйста, команду аудиокниги говорят. Свой донат вы можете отправить прямо сейчас. Реквизиты для отправки вы легко найдёте в описании к этой книге. Благодарно вам за каждый доллар. Давайте вместе слушать, как книги говорят.